«Александр, разреши задать тебе вопрос», — сказал вдруг диктор, когда я на миг прервался. Мне воды принесли, горло пересохло. «Можно, я же здесь». «А что означает намазать лоб зеленкой?» Меня немного смутила эта фраза. «Это красноармейский фольклор. Скажем так, она означает, что прежде чем расстрелять, намазывают лоб зеленкой, чтобы пуля, входя в мозг, не занесла инфекцию». Горькая шутка такая. Поэтому, если говорят, намазали лоб зеленкой, это так, фигурально выражаясь, говорят о расстрелянном человеке. Это я слышал на дороге смерти от бойцов, и уже сам настолько привык вставлять во фразы, что не обращаю на нее внимания. Кстати, мне уже намекают, что наше время заканчивается. Но мне еще есть что сказать, поэтому извините. Пару минут эфира я все же украду». Думаю, многие поняли из моих слов, что я привез в Москву с собой оружие. В большинстве трофейное, немецкое. Это действительно так. Искать не советую, да и не найдете. Оно в тайниках за Москвой в лесах. Однако я прекрасно знаю, что в формирующемся отдельном рабочем коммунистическом батальоне острая нехватка вооружения. И хочу передать все оружие им. Именно все». «Я охотник. У нормального охотника в заначке всегда найдется пара неучтенных стволов. Тут я добровольно передаю его нашим бойцам и командирам. Держать это оружие у себя просто подло, когда в нем нуждаются. Сейчас перечислю, что у меня есть. Немецкое противотанковое ружье с патронами. 120 штук всего. Ну, хоть что-то. Как показывает опыт... Если расчет не меняет позиции и ведет огонь с одного места минут пять с момента первого выстрела, это если повезет, обычно еще меньше. Его уничтожают. Так что патронов точно хватит. Потом два пулемета. МГ-08. Это что-то вроде нашего Максима. С того бронетранспортера снял. И МГ-34. Трофей с диверсантов. К ним по пять снаряженных лент и два ящика с патронами. Два ящика с гранатами. Потом два немецких автомата с боезапасом. Семь пистолетов, четыре парабеллума и три вальтера. Наш автомат ППШ. Его хочу подарить командиру батальона. Лично в руки передать. Потом снайперскую вин... не хватит вам, ребята. Настоящий охотник винтовку с оптикой, если она даже армейская, никогда не отдаст. Руку отгрызет, но не отдаст если только с обменом на что-то другое, охотничье. Это намек. У меня СВТ в снайперском исполнении и немецкое, маузер с оптикой. Помимо них еще есть трофейная радиостанция. Как и пулемет с СВТ, это трофеи с немецких диверсантов. Повстречались наши дорожки под Старой Руссой. Все это я готов передать батальону. Пусть его представители найдут меня через редакцию Всесоюзного радио. Мой адрес здесь есть. Это еще не все. Дело в том, что помимо нашего ППШ в кузове бронетранспортера я нашел еще трофеи. Немцы где-то, видимо, ограбили банк. К большому моему сожалению, денег там не было. Очень они мне нужны были. Сам я в душе трофейщик. То есть исповедую закон. Что в бою взято, то свято. Этот закон действует только во время войны. Убивая врага, я считаю, что все, что находится на нем, принадлежит мне. И считаю, что я прав. На другого убитого даже и не посмотрю. Это уже мародерство. Вообще, трофеи и мародерство – это разные вещи. И граница между ними очень тонка. Фактически, только командир может решать, где бойцы набирали трофеи и где мародерили. Раньше в старину право трофея было священно. Сейчас об этом специально забыли. Я нет. И считаю все, что добыл в бою, своим. Я понимаю, почему командиры издали законы, чтобы красноармейцы сдавали трофеи им. Но предлагаю сдать закон о трофеях. Поверьте, русский народ, который знает, что такое достать ковер там или редкий инструмент, немцев без всего оставит, если будет знать, что что-то можно оставить себе или отправить домой. После такого нашествия окопы немцев просто опустеют. Выжившие немцы на дешом будут стоять на позициях и делать вид, что стреляют из оружия, губами изображая стрельбу. А ничего у них уже не будет. Все отберут и утащат. Шучу, конечно. Но советую все же подумать. Стимул очень серьезный. Не менее, чем защищать родину и свои семьи. Теперь вернусь к находке в бронетранспортере. Там не было денег. Там было золото в слитках. 12 штук с оттиском Госбанка СССР. Моя семья о них не знает. Я их тайком убрал на дно в повозке. Потом закопал в лесу под Москвой. Честно говоря, как камень с души упал. Не люблю я золото. Откуда немцы их взяли, не знаю. Но я бы предпочел именно деньги, которые немцам как раз не нужны. Как я уже говорил... Мне очень деньги были нужны. Когда мы уезжали, то продавали дом по очень низкой цене. Покупатель сбил ее, пользуясь тем, что мы уезжали в спешке. Когда мы приехали в Москву, то денег на выбранный дом не хватало. Очень. Связываться с золотом я побоялся. Струсил, признаюсь. Поэтому стал на вещевом рынке продавать трофеи. Немецкое снаряжение, обувь и форму. Брали хорошо – и давали большую цену. Торговать я умею, но сам не ожидал, что так продажи пройдут. Из рук вырывали, торговались друг с другом, поднимая цену. Я до сих пор в изумлении. Оружие не продавал. А вот все трофейные ножи ушли, ни одного не осталось. Спрашивал, зачем покупателям? Отвечали, что соседям будут говорить, что сын или муж с фронта трофеи прислали. Форсит решили – Вот и давали хорошие деньги. Продал я все, что у меня было. Хватило и на дом, и на кое-какую обстановку. Это золото. Я считаю своим по праву трофея. Но оно мне не нужно. Руки жжет, Боюсь я его. Поэтому хочу попросить политуправления РККА помочь мне передать его в фонд обороны. Причем не просто передать – а все средства пустить на постройку завода для выделки автоматов для нашей пехоты. Пусть, наконец, это необходимое оружие начнет поступать в войска. Это все, что я хотел сказать. Но прежде чем попрощаться, спою одну песню. Я сразу прошу прощения у редактора, ее не было в списках разрешенных, и он ее не слышал. Она называется «Русские дороги». Если мой рассказ кого заинтересовал – Прошу писать на адрес редакции. Постараюсь ответить. Большое спасибо, что выслушали меня до конца. Я прощаюсь с вами. Тронув струны гитары, После проигрыша я запел. По плачущей земле, Не чуя сапогов, Наш обескровленный отряд Уходит от врагов. Питаясь на ходу щавелевым листом, Ночуя в буйраке Под калиновым кустом. Нам отдохнуть нельзя,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 Через какой-то срок враги опять нагнали нас и бьют еще сильней, вот-вот и порешат. Но лютые морозы к нам на выручку спешат. Закончив петь, я встал и вышел из студии. Молча прошел мимо также молчавших людей, которые провожали меня взглядами, и вышел на улицу. Меня никто не остановил. Уже совсем стемнело. На ходу убирая гитару в футляр, Я подошел до остановки и посмотрел, как люди отходят от рупора, что висел на столбе. «Неужели по городскому вещание дали?» – удивился я. «Да не, не может быть!» Тряхнув головой, я дождался трамвая, он был переполнен и на задней площадке поехал домой. Добрался нормально, у дома никого не было. Зайдя в огород, никого не обнаружил, хотя было видно, что новоселье отметили хорошо. Взяв со стола кусок, жареный с чесноком заячьей ноги, я прошел в квартиру мамы. Все были на кухне, сидели и молчали. Слезы на глазах и горе. «Вы что, все слышали?» — упавшим голосом спросил я. «Ты о своих песнях?» — рассеянно спросила мама, поднимая заплаканное лицо. «Нет, все хорошо было, всем понравилось». «Это все, что вы слышали?» Та кивнула под мой облегченный вздох и показала небольшой треугольник со штампом полевой почты. Таня тут же стала ее утешать. «Соседка Тани прибежала, когда мы твои песни слушали. Письмо принесла. Пропал без вести наш папка, пропал».